Глава 10. На маме то же платье, в котором я видела ее в последний раз. Но теперь оно больше напоминает лохмотье, грязное и порванное. Она сильно исхудала, на лице и руках виднеются свежие и застарелые синяки и царапины. В груди закипает желание убить тех, кто с ней это сотворил. «Вот теперь ты можешь освободить меня, Тайлос!» Негромко обращается мама к магу. Я в нетерпении сжимаю пальцами железные прутья, пока Тай вынимает из-под своей одежды связку ключей и открывает замок клетки. Жду, когда он освободит от оков ее кисти, и только потом бросаюсь в мамины слабые объятия и с силой прижимаюсь к ее телу, чтобы разрыдаться. Мама что-то шепчет, гладит ладонями по спине, касается волос губами, а я никак не могу успокоить рыдания. Мне невыносимо больно за неё. Столько месяцев мучений и страданий. Моё сердце вот-вот остановится, не в силах стерпеть этих мук. У нас не так много времени, Аня. Довольно слёз. Я не ожидаю услышать столь привычные строгие нотки в её голосе. По тому мгновенно замолкаю, поднимаю лицо и вглядываюсь в родные, мудрые глаза. "Мой кулон, Аня, просит она. Вернёшь его?" "Мама, кулон", раскрывает она ладонь. Я сжимаю зубы, сажусь ровнее, порывисто стряхиваю через голову цепочку, И вкладываю в руку матери. Она сжимает на кулоне свои слабые пальцы. Её губ вновь касается едва заметная улыбка. Рука падает на грязный пол. Серебро лучше прочих металлов хранит заклинания, прикрыв глаза, тихо рассказывает она. Золото чуть хуже, а вот железо магию тушит. Мама смотрит на меня. Спрашивай, милая. Я знаю, у тебя много вопросов, и на некоторые из них я ответить успею. Почему, шепчу я, почему ты не захотела отсюда уйти? Почему позволила себя забрать, сотворить с собой такое? Почему не хочешь бороться за свою жизнь? Почему не поднимешься на ноги и не позволишь нам тебе помочь? Почему ты допустила всё это? Мне жаль, милая. Жаль, что пришлось соврать тебе по поводу отца. Как и жаль, что я не могла рассказать тебе о многом другом. Прямо сейчас это кажется совершенно неважным. Но я всё равно спрашиваю и едва слышно. Но зачем? Мама прикасается к моей щеке ладонью свободной руки всего на мгновение и тут же её опускает. Только так мы оказались бы там, где находимся сейчас. Если бы ты знала о своём происхождении, если бы не ненавидела отца человека, если бы не решила, что я мертва, если бы не принесла свою клятву, Всё было бы по-другому. Понимаешь? И ты была бы другой, Аня. Все мы. Но война длится слишком долго, милая. И то, что с нами творит церковь, это мой долг, по крови и по силе, покончить со злом, которое становится сильнее. Правда, последнюю схватку придётся провести тебе, милая, и твоему любимому. Я задыхаюсь от боли, а мама продолжает. Тяжело, делая короткий глоток воздуха после каждой пары слов. Они забирают у нас кровь, заклиналивают её и впрыскивают в свою кровь. Это ужасно и мерзко. Это против природы. против сути самого мира их жажда власти то, что они видят в бреду, называя это общением с богом их ненависть и зависть к тем, кто сильнее их всё это грозит настоящей бедой и эльфам, и людям они никогда не остановятся в своих попытках приблизится к божествам, за которых принимают эльфов и их потомков. А тем временем будут убивать всё больше и больше невинных. Но я могу их остановить. Как? Мама снова касается моей щеки, и в этот раз прикосновение длится дольше, что требует от неё очень много сил. Орим хороший человек, замечательный отец Ани. Я была вынуждена забрать у него тебя, но теперь время с тобой принадлежит ему по праву. Я же? Нет, пожалуйста, молю я, обхватывая пальцами тонкую кисть мамы. В глазах мутнеет от новых слёз. А в груди становится так тесно, что трудно дышать. Послушай, Аня. Я горжусь тем, что ты моя дочь. Я счастлива, что провела с тобой столько лет, и рада, что научила тебя стольким вещам. Я люблю тебя всем своим сердцем, милая. Ты прощалась со мной однажды, И мне очень жаль, что тебе приходится делать это снова. Но так нужно, родная. Я знаю, ты справишься. Нет, мы заберём тебя отсюда. Поможем. Это мой выбор, Иане. Я всё решила. Я не могу снова тебя потерять. Уже рыдаю я, качаясь. Не могу. Ты не потеряешь меня, милая. Я всегда буду в твоих воспоминаниях, в твоём большом и добром сердце. У нас с тобой было много прекрасных моментов вместе, милая. И они останутся с нами навсегда. Нет. Тайлос. Сколько времени до рассвета? Немного, моя королева. Значит, пора. Забери Эанию. У вас не больше 5 минут, чтобы уйти отсюда как можно дальше. Нет. Я хочу вцепиться в маму, но Тайлос оказывается быстрее. Подхватывает меня за талию и дёргает на себя, сжимает в своих руках. Я в ужасе смотрю на Мага. Тай, нет, умоляю тебя. Но его лицо остаётся каменным. А взгляд направлен на маму, когда он спрашивает: "Что вы намерены сделать, реязание?" Я оборачиваюсь и ловлю её решительный взгляд и слабую улыбку. Мама покачивает в руке серебряный кулон. "Я похороню церковь и её опыты вместе с собой. Уходите." "Нет." тай не обращает внимания на моё сопротивление, крики, слёзы и нестерпимую боль. Он хладнокровно делает это снова, забирает у меня маму, лишает меня её глаз и улыбки, тепла ласковых рук, мудрых слов и строгого взгляда. Лишает мою жизнь самой важной её части матери. У двери ужасного заточения маг вдруг прижимает меня к стене, крепко обхватывает руками лицо и вынуждает посмотреть ему в глаза. Твоя мама, невероятная Эания. Она жертвует собой, чтобы ты и твои дети могли жить в мире, где никто не попытается их убить. Понимаешь? Ты должна принять её выбор. должна жить, чтобы её жертва не оказалась напрасной. Возьми себя в руки и прекрати сопротивляться. Я знаю, что это невыносимо сложно, неправильно и ужасно, но также знаю, что ты сильная и смелая. Ты обязательно с этим справишься. Я не смогу. Нет. В таком случае можешь возненавидеть меня снова. Но я не дам тебе погибнуть. Воздух вокруг шеи уплотняется, давит, я не могу вдохнуть. В глазах темнеет, а тело становится ватным. В следующий миг понимаю, что свисаю вниз головой. Перед глазами быстро проплывает каменный обшарпанный пол, ступени лестницы. Я слышу чьи-то крики, шум, рёв огня. «Где мы?» Снова лестница, на этот раз с коврами. Мы бежим. Меня бросает из стороны в сторону по спине Тая. Я пытаюсь собраться с мыслями, но на шею по-прежнему давит воздух, и я время от времени теряю сознание. Наконец мы вырываемся из церкви. Под ногами мага мелькает земля, пожухлая трава, камни. Он отпускает меня на землю в каких-то кустах, вновь обхватывает мои скулы, ловит взгляд. Я уберу захват. Его лицо покрыто испариной, рука в плаща дымится. Внезапно что-то за его спиной озаряется ярким светом, а следом слух разрывает мощнейший взрыв. Я резко сажусь и вижу, как здание церкви охватывает беспощадное пламя, как тяжелые камни проваливаются под землю, хороня под своей тяжестью маму и тех, кого мучили так же, как ее. А над пламенем, равнодушный к разрушениям и крикам раненых псов, занимается рассвет. Рассвет. Я отворачиваюсь, цепляюсь за одежду Тая и снова рыдаю. Рыдаю до тех пор, пока отсвет от пожара не становится слабее, пока моё горе не перерастает в холодную решимость, пока мой рассудок не освобождается от мучительных чувств, становясь ясным и невозмутимым. Настало время окончательно покончить с культом церкви. Я отодвигаюсь от 타я и смотрю на обожгленные остовы здания. Кое-где всё ещё пылает пламя. Рассветные лучи касаются вычёрнова, местами почерневшего от копоти золотого креста на обломках камней. Умерших бросили, а раненых оттаскивают подальше от завалов. Вот только здесь псов гораздо меньше, чем было, и ни одного мёртвого мага крови. Ну а служители? Эти мерзкие жестокие людишки. Они погибли? Сгинули в огне вместе со своей проклятой церковью? Вместо ответа я вижу чёрное полотно с рисунком золотого креста, закреплённое на древке. Тяжёлую ткань треплет ветер. Древко удерживает один из псов в окружении людей в красных балахонах с чёрными поясами. Среди них находится грузный мужчина в золотом одеянии епископ. Светлые доспехи множества псов, десятки магов в чёрном, пятно напоминающее лужицу крови, служители в красном. И один в золоте и камнях. Все они растянулись вверх по улицам к замку. На их зов подтягиваются обычные люди, сжимающие в руках топоры, длинные и широкие ножи, кинжалы. На лицах злоба и жажда убийства. До меня доносится эхо призыва человека в красном. «Глядите! Глядите, на что покусился король!» на святое он бросил вызов самому богу уничтожил его обитель сама гниль коснулась короны она разъедает её как хворь разъедает здоровое тело делая его слабым и жалким король слаб и жалок он отказался от веры от своего бога От вас. Он бросил вас на съедение этим мерзким полукровкам. Но мы не сдадимся. Мы воля Божья. Бог на нашей стороне, а значит, правда с нами. Вперёд, за веру, за Бога. Я смотрю на Тайлоса и киваю. Идём. Я бросаюсь вверх по склону, туда, где возвышаются стены замка. Позади слышатся шаги Тая. Мы укрываемся за камнями, двигаемся легко и стремительно, огибаем насыпь и уже совсем скоро достигаем стены вокруг замка. Здесь-то до нас и доносится первые звуки разрушений. Со стены на голову осыпается пыль. Я подхватываю воздух и поднимаю себя на стену. Рядом приземляется Тай. Мы оба сидим на корточках и смотрим, как из проёма разрушенных ворот высыпаются разъярённые люди вместе с псами и волной заполняют площадь. Нападающих встречают ряды королевской стражи. Их доспехи, мечи и щиты поблёскивают на рассветном солнце. Я замечаю среди них полукровок, одет их в кожаные доспехи. На ступенях у главного входа в замок стоят король и принц. Рядом с эларом приготовился к бою его личный отряд. Я с удивлением вижу среди братьев итуары Сиарина, а рядом с королём находится Дионис. Тот, кого удивлён лицезреть Тайлос. Дионис неожиданно он пришёл вчера и предупредил нас о времени нападения. Я рад, что он и двое других магов на нашей стороне. Вот только всей королевской страже, пары десятков полукровок и четырёх магов крови вместе с Тайлосом всё равно мало против такого врага. Пока я об этом думаю, в ряды псов и людей Клином входит маг крови во главе с епископом. Ладони людей в чёрных плащах кровоточат. Тай ведёт рукой по воздуху и заключает. Сильная защита. Ещё бы. Зная об одном только тайлосе, епископ хорошо подготовился, чтобы так смело идти впереди своих прихлебателей. Но сработает ли эта защита против меткой стрелы? стоит проверить. Я расслабляюсь и перебрасываю себя на крышу псарни, пробегаю по ней и спрыгиваю с торца здания. У стены замка меня нагоняет Мак, берёт за руку и разворачивает. Что ты задумала, Ния? Мой лук и стрелы остались в покоях. Рядом с ними находится балкон с хорошим обзором на площадь. Тай всматривается в меня мгновение. Затем кивает и притягивает к себе. На раз два. Мы взлетаем вдоль стены к тому самому открытому окну на третьем этаже, которое я успела приметить ранее. Перелетев через низкий подоконник, мы опускаемся на толстый ковёр и бежим вдоль коридора. У моих покоев по-прежнему стоит стража. Их лица удивлённо вытягиваются. Кто-то лепечет «Принцесса!» Я забираю из комнаты лук и стрелы и направляюсь в холл, по дороге бросаю. «Даже не пробуйте меня остановить!» «Она не покинет замок, не переживайте», — успокаивает их тай. «В холле я подхватываю огромные горшки с деревцами при помощи воздуха, и они парят вслед за мной. На балконе я опускаю их перед собой», И слышу, как снизу доносится разговор короля и епископа. Присаживаюсь у тяжёлых перил и смотрю на них. Сейчас говорит король. Его голос полон силы и величия, но и великодушие в нём тоже слышится. Не хочу, чтобы пострадали невинные. Опустите оружие и посмотрите друг на друга. Среди вас тоже есть отцы, которые желают защитить своих детей. И не важно, чья в них кроме вашей течёт кровь. Они ваша плоть, ваши продолжения, ваше живое воплощение. И я уверен, вы пойдёте на всё, чтобы их защитить, даже против Бога. Но я иду не против Бога. ради своей дочери. Нет. Епископ Зорн рассказывает вам далеко не всё. Я иду против его жестокости и жестокости его сторонников, против церкви, которая давным-давно позабыла о своём Боге и лишь прикрывает свои изуверства словами о нём. Вот кто действительно прогнил. В груди разливается тепло, глаза щиплет. Я с силой жмурюсь, отбрасывая все лишнее. Сейчас нужно сосредоточиться на том, что вот-вот грянет. «Бог против эльфов и их отродий!» — раскатывается по площади басистый голос епископа. «Особенно, если в них течет королевская кровь!» «Тот, кому мы доверили свое королевство», предал нас, когда связался с грязной эльфийкой. Не смог устоять перед её лживыми речами и прелестями. Его похоть едва не погубила нас. Поэтому мы здесь, чтобы взять управление королевством в божьи руки. Правда? Доносится до меня насмешливый голос Элара. А мне показалось, что вам просто захотелось ещё больше власти, ваше святейшество. Власть всегда находилась у Бога, мой мальчик. Но мы, люди, безрассудно доверили вести нас, как оказалось, малодушному человеку. Настало время это исправить. Маги крови. дальние, но всё же потомки эльфов. Именно поэтому они могут владеть магией, потому что в каждом из них течёт эльфийская кровь. Вам не кажется, что у вашего бога двойная мораль? Епископ Зорн. По толпе расползается гул. Кажется, люди начинают сомневаться. Маги крови Это дети, которых благословил Бог. Силой, которая так похожа на магию эльфов, продолжает насмехаться принц. Может уже стоит отбросить маски в сторону, а? Ваше святейшество. Я замечаю, как некоторые из людей опускают оружие, переглядываются между собой, шепчутся. Лицо епископа багровеет. Он тоже видит сомнения. И в следующий миг заявляет: "Довольно речей. Король предал свою веру и бога. Убейте его и всех, кто бросится на его защиту". Само надступает за спины магов в крови, и те тут же начинают бой. Разумеется, первыми удар наносят их прихвостни. Псы в свирепе рычат, когда бросаются вперёд в схватку с королевской стражей. У ладоней магов в крови собираются клокочущие сгустки пламени. Я резко распрямляюсь в полный рост, прикладываю стрелу к луку и нахожу свою цель. Золото посреди красного с чёрным. Высоя макушка с жирной складкой кожи у основания шеи. Спешит уйти, двигается быстро и в перевалочку. Я сосредотачиваюсь на воздухе, обволакиваю магией стрелу и выдыхаю, разжимая пальцы. Но от неожиданности удерживающую лук руку ведёт в сторону. Вместе с моей стрелой в сторону врага стремится множество других стрел. Я перегибаюсь через перила с глупым желанием увидеть королевских стрелков. Тай тут же отдёргивает меня обратно. Отличный ход, но бесполезный. Что ты? И тут я вижу ответ. Все до одной стрелы ударяются о невидимую преграду и скатываются словно по прозрачному куполу под тяжёлые подошвы псов. Епископ не глуп, знал, что у короля преимущество в виде замка. Что ж, постараюсь ответить им тем же. Тайлос поднимает ладони, а затем соединяет их вместе, и очень вовремя к нам устремляются десятки огненных шаров. Воздух перед стражниками идёт рябью, переливается на солнце, как гладь воды в озере. Это вода и есть Шары с шипением врезаются в нее и тухнут. Стена воды опадает и мощным прибоем сбивает с ног попавших под нее людей, чтобы после закрутиться волной у подножия защитного купола мага в крови. Камни площади, намокнув, становятся почти черными. Следом на них проливается первая кровь. Звон сотен мечей оглушает. В свирепее рычание, пронзительные крики, внизу полным ходом развернулась схватка не на жизнь, а на смерть. Королевские цвета, синий и чёрный, смешиваются со светло-серыми оттенками псов. Гремят щиты, на которые обрушиваются удары. Окровавленные клинки отбрасывают свет солнца. Королевскую площадь заполняет рёв и боль сотен голосов. Епископ и часть священнослужителей в красном скрываются за стеной. Маги крови перестраиваются, встают друг за другом, и те, что в первых рядах, медленно поднимают руки. За их кровавыми ладонями, словно змеи-давы, закручивающие свои толстые кольца на жертве, поднимаются вихри грязи с обломками стрел. Воздушные потоки растут и расширяются, а после сметают всё и вся на своём пути. Стреляй, пока есть возможность, нея, тяжело дыша, советуют мне тай, в тех, кто во втором ряду. Я выхватываю стрелу и выпускаю в одного из магов. Острый наконечник застревает в его шее. Мужчина пытается зажать рану, чтобы сдержать кровь. Он не успевает упасть замертво, как я уже убиваю мага, стоящего перед ним. Один из грязевых вихрей брызгами опадает на камни. Следующие стрелы отскакивают от магов в крови, как орехи от стены. Они усиливают и расширяют свои щиты. Я вынимаю из колчана последнюю стрелу. Вновь обволакиваю её воздухом и бью в очередного мага крови со спины, метнув стрелу по дуге. Тот выгибается вперёд, раскинув руки в стороны, и замертво падает на камне. Я вдруг вижу вспых и рыжих волос. Элар с диким воем прорывается ближе к магам. рубит мечом направо и налево, пока наконец не оказывается в просвете, свободным от схваток. Королевская кровь полна отваги и безрассудства, замечает Тайлос, и прежде чем спрыгнуть с балкона, приказывает мне: "Оставайся здесь, нея". Я перегибаюсь через перила и вижу, как он ловко приземляется на ноги, хватая один из кружащих по площади вихрей. и бросает его в сторону магов. Те отбивают удар, растворив грязь в воздухе, но отвлекаются, и остриё меча Элара пронзает грудь одного из них. Через мгновение принц подлетает в воздух и стремительно летит по дуге прямо в гущу сражения псов и стражников. Но та его перехватывает вот только мягко опустить на землю не успевает в плечо мага врезается сгусток огня у меня обрывается сердце тая ведёт в сторону а илар ударяется спиной о камни к принцу бросается туара помогает подняться на ноги отталкивает от угрозы и сама попадает под удар Грязь втягивает её в себя, словно водоворот обломки корабля. В молниеносном движении грязевого потока я вижу её скрученные от боли руки, за которые и хватает туару магией воздуха. Напрягаюсь изо всех сил и вырываю женщину из мешанины мелких камней, обломков стрел и грязи. Она без сил валится на камни, перепачканная землёй и кровью. Кто-то из стражи по приказу принца бросается к Туаре, чтобы унести с поля боя. Тайлос тем временем выхватывает меч и вступает в ближний бой с одним из магов. Я с сожалением понимаю, что с нашей стороны гораздо больше погибших, чем со стороны врага. И тут моё внимание привлекает Движение посреди города. Я приглядываюсь вдаль, сердце пропускает удар. Эльфы. К нам направляется помощь. Правда, эльфам, что восседают верхом на конях и на всех парах скачут к замку, приходится отбивать нападки обезумевших горожан. А ещё я слышу тяжёлые взмахи крыльев и поднимаю глаза к небу. Не может быть. Дракон, огромный, с чешуёй болотного цвета, свирепый и грозный, и на его когтистом загривке восседает всадник. Ощущение, что на один взмах мощных крыльев замирает всё вокруг, даже сама схватка внизу. А затем начинается настоящее сумасшествие. И среди всего этого хаоса я замечаю епископа в золотом, стремящегося сбежать. Я не задумываюсь ни на мгновение, когда перепрыгиваю через перила и камнем лечу вниз. Смягчив падение, я бросаюсь в сторону разрушенных ворот. Я хорошо запомнила направление, в котором решил скрыться епископ, и надеюсь его нагнать. В меня летит огненный шар, и я уворачиваюсь от него, посылая в напавшего мага волну горячего воздуха, подхватываю себя ветром и по высокой дуге миную ряды магов в крови. Приземляюсь на одно колено, хлопаю ладонью по луже рядом, чтобы в моём арсенале была вода. Мгновенно поднимаюсь и бегу. Бегу так быстро, как никогда раньше. За спиной раздаётся рёв дракона, следом гул раскалённого огня и крики обезумевших от боли людей. Сердце тревожно сжимается. Рядом с магами крови находился Тай, но я не позволяю себе обернуться. Если епископ спасётся, он сможет начать всё заново. От нынешней церкви не должно остаться ничего. К тому же я хорошо помню, как Тайлос мастерски закрывал нас от драконьего огня, ещё не обладая такой мощью, какой имеет теперь. На меня нападают псы-одиночки и люди в красном, но я мастерю из воды и воздуха ледяные осколки и запускаю во врагов. Вскоре я оказываюсь на безлюдной улице, среди каменных домов, Край золотого одеяния сверкает на солнце за углом ближайшего переулка. Я бросаюсь туда на всей скорости, заворачиваю за угол, но что-то резко останавливает меня, вызывая дикую боль в затылке и резь в глазах. Кто-то схватил меня за волосы и дёрнул обратно. Над головой сверкает лезвие кинжала прямо в сердце. сопит епископ от натуги, не ошибись. Его покрасневшее лицо лоснится от пота. Толстый живот ходит рябью под золотой рясой. В мою грудь устремляется кинжал. Я выставляю вперёд локти и добавляю в удар магию воздуха, чтобы рука нападающего отскочила от меня, как натянутый прутик, выпущенный из пальцев. тянусь к лицу мужчины и обжигая его щёки ладонями, в которых хранится мощь тепла самого солнца. Человек взвывает от боли, выпуская мои волосы из кулака. Не теряя ни мгновения, я разворачиваюсь и бросаю его в стену ближайшего дома. Жуткий звук удара головы о твёрдую поверхность И служитель красным мешком заваливается на выбеленные камни мостовой. Я поворачиваюсь к епископу. Проклятая девка, брызжет он слюной. Из чадиада, ты не имеешь права жить. Ты должна сгинуть со света, как твоя грязная мамаша. О да, я знаю, на что она пошла, чтобы заделать тебя. пустила в свою постель врага, очаровывала его сладкими речами, отдавалась ему как настоящая шлюха. Никто из вас не должен жить, вы грязь, гнильё, и годитесь только на опыты таким великим умам, как мой. Мама любила моего отца, говорю я холодно. А он любил её и любит до сих пор. Но ты Мерзкий и жалкий человек забрал ее у нас. Она погибла по твоей вине. Многие погибли и продолжают гибнуть из-за тебя. Великие цели требуют жертв, глупая девчонка. Бог требует жертв. Он жаждет избавить мир от таких, как ты. Если ваш Бог такой, как ты говоришь, то я жажду избавить мир от таких, как он. Я сосредотачиваюсь на тепле осеннего солнца на коже, собираю его в свои ладони, и когда накапливаю достаточно много, замечаю, как глаза епископа расширяются от страха. В следующий миг что-то бьёт меня в грудь, и я ударяюсь о землю. По улице прокатывается злорадный смех. Думаешь, я не позаботился о своей защите? Думаешь, ставил опыты с грязной кровью эльфов на своих людях зря? Нет, глупая ты девчонка. У меня тоже есть сила. Я на днею не властен, как вы, пока. Но магия срабатывает, когда мне грозит опасность. Ты не сможешь меня убить. Меня обережёт сам бог. В одеждах епископа сверкает нож. Мужчина ревёт как бык и бросается на меня. Я отбрасываю его воздухом в сторону и оказываюсь за его спиной. Бросаю в епископа мощную волну воздуха, но она тут же возвращается ко мне, отрывает мои ноги от мостовой и бросает спиной в угол каменного ограждения у дома, выбивая дух. Я заваливаюсь на землю и кричу. Плечо горит от дикой боли. Рука бездвижно повисает вдоль тела. Епископ снова зло хохочет. Надвигается на меня грузной тушей в золотом. Мерзкая полукровка, беспомощная против самого Бога. Я сжимаю зубы и заставляю себя подняться. Едва дышу из-за нестерпимой боли, но стою твёрдо и смело. Больше я не притворяюсь бесстрашной. Я действительно не боюсь этого мерзкого человека. Мне его жаль. Он погряз в своём безумии и желании приблизиться к тому, что мне дано от рождения, без возможности вновь обрести рассудок. Он напрочь лишился человечности, но её обрела я. Повзрослев и поняв, что далеко не все в этом мире заслуживают жизни. Епископ её не заслуживает. Мне остаётся только одно подпустить его к себе, опрометчиво близко, как однажды сделал Тайлос. Толстые пальцы обхватывают мою шею. толкают в стену, вызывая новую боль в плече. Глаза горят безумием и жестокостью. Губы растягиваются в хищной оскале. Кончик ножа упирается в грудь, там, где сердце. Твоим дружкам не удастся убить всех, шептит епископ мне в лицо. Перед смертью ты узнаешь, что церковь возродится. Она станет ещё могущественнее, ещё сильнее, потому что моими помыслами правит сам Бог. Обещаю тебе, жалкая полукровка, однажды я очищу мир от таких, как ты. Прямо в сердце, верно? Хрипло усмехаюсь я. Лезвие моего кинжала находится в том же положении, что и его. Рукоять липкая от собственной крови, и я чувствую, как сила увеличивается с каждой потерянной каплей. Не ошибиться. Епископа задачанно опускает взгляд вниз. Ах ты ж! Договорить да он не успевает. Я толкаю руку вперёд, И вкладываю в удар всю силу, заставляю лезвие загореться, наращивая мощь огня до раскалённого состояния. Превращаю пламя в лаву, чтобы она растеклась, спалив все внутренности. Епископ захлёбывается собственной кровью, не в силах сделать вдох. Я коленом отпихиваю его от себя. Он делает ровно два шага назад, растерянно смотрит мне в лицо и, наконец, с шумом заваливается на камне мостовой. Грузное тело горит изнутри. Горит до тех пор, пока от него не остаются только обугленные останки. Я резко выдыхаю. Грудь пронзает острая боль. Грудь. Из неё торчит нож епископа. Я знала, что такой вариант возможен, и всё ещё жива. Я замораживаю нож вместе с кровью и шаркая ногами отправляюсь искать Тайлоса. Я знаю, он мне поможет, лишь бы был жив. Лишь бы я протянула ещё чуть-чуть. Мне кажется, что проходят годы, прежде чем я добираюсь до начала улицы. Голова кружится от бессилия. Я часто спотыкаюсь о собственные ноги, но продолжаю упрямо идти вперёд. Сейчас, когда я теряю кровь, сила магии увеличивается, поэтому мне удаётся поддерживать себя воздухом. Я иду на звуки продолжающегося сражения. Добираюсь до замковой стены, переступаю через бездвижные тела. Столько смерти вокруг, столько жертв. И всё из-за человека, возомнившего себя рукой бога, которого может быть и не существует вовсе. Я поднимаю глаза к небу и вижу, как дракон вновь планирует вниз, к королевской площади. Снова слышу гул раскалённого огня и крики людей. Они оглушают и заставляют сердце сжаться от страха. Кто ещё, кроме врага, сгорит заживо, попав под удар? Я наконец добираюсь до разрушенных ворот, осторожно ступаю по обломкам камней и ищу глазами в мешанине тел фигуру Тайлоса. В всполохах магии и звон стали переплелись в причудливом танце сражения эльфов и людей я вижу принца вижу витанию сиарина братьев лиорса и виорса все они сражаются используя доступное им оружие и я вижу тайлоса он использует меч так же ловко как магию его лицо сосредоточено движения быстрые и чёткие И это, несмотря на ранение, полученное от огненного шара. Я не зову мага, никаким образом не даю знать о себе, но тай словно чувствует меня или хорошо знает. Возможно, он видел, как я отправилась вслед за епископом и ждал моего возвращения, иногда поглядывая в сторону ворот. Наши глаза встречаются, я заставляю себя улыбнуться, А взгляд Тайлоса наполняет ужас. Очевидно, вид у меня не самый лучший. Моё появление отвлекает Тайя от схватки с магом крови, и тот, пользуясь возможностью, заносит над головой меч. Я падаю на колени, перестав поддерживать себя воздухом, и вкладываю все остатки магии в силу своего удара. послав мощнейшую круговую волну воздуха, центром которой становится любимый мужчина. Я выкладываюсь до последней капли магии, и волна сметает всех на своём пути, и людей, и эльфов. Они подлетают невысоко и тут же опрокидываются на землю, как плоды с потревоженного деевца. Но меня волна не задевает. На губах появляется металлический привкус крови. В глазах темнеет. Я из последних сил вынимаю из кармана вычурный крест и бросаю его на камни площади. Он со звоном падает и скрижещет, пока катится. Золото переливается на солнце. «Ваш предводитель мертв!» — говорю я так громко, как могу — Война окончена. Сдавайтесь или отправляйтесь вслед за епископом. На последних словах я начинаю заваливаться вперёд, но рядом появляется Тайлос. Он падает на колени рядом, берёт меня в руки, переворачивая лицом к небу. Веки меня не слушаются, становятся тяжёлыми и неподъёмными. Я почти не чувствую боли, лишь облегчение от того, что ты жив. Нея, проклятие. Зачем? Я же просил тебя оставаться на балконе. Почему ты никогда меня не слушаешь? Почему рискуешь? Почему, не задумываясь, всё время подвергаешь себя опасности? А как ещё мы с тобой смогли бы встретиться? Шепчу я в ответ: Как смогли бы полюбить? Тай прячет улыбку и предупреждает: "Будет очень больно мне. Потерпи, ладно?" "Тай, не сейчас. Дай мне помочь тебе. Тай, я не виню тебя за маму и не собираюсь вновь ненавидеть. Она не могла поступить по-другому. Прямо как я недавно Это был наш долг по крови и по силе. Я рад, что ты это поняла. А сейчас помолчи. Я люблю тебя, мой беспощадный Мак крови. И я тебя люблю. Касается он губами моей волба. Моя храбрая и дерзкая эльфийка. Каждую клеточку тела пронзает такая нестерпимая боль, что я теряю сознание, потонув в собственном мучительном крике. Я недовольно морщусь от резкого света, проникающего сквозь веки. А боняние улавливает знакомый с детства аромат трав. Мама залечивала похожим снадобьем мои исцарапанные коленки и локти. «Мама!» Сердце наполняет глухая печаль. Я делаю вдох и открываю глаза. Королевские покои не изменились, но мебель снова стоит на своих положенных местах. А у окна, где когда-то появилась мама, стоит витания. Женщина поворачивает голову ко мне и тепло улыбается. С возвращением, Иане. Мой голос хрипит, когда я спрашиваю: Всё закончилось. Все живы. Как долго я приходила в себя? Тайлос, он в порядке? А мои отец и брат? Эльфийка подхватывает с подноса на столе чашку с чем-то дымящимся и направляется ко мне. Присаживается на край кровати, ласково гладит меня по щеке, а затем ждёт, пока я выпью отвар. отставляет чашку на столик у кровати и наконец рассказывает: "Любовь творит с нами невероятные вещи. Ты потеряла сознание, а мы все поднялись на ноги после твоего удара. С нами поднялся и Тайлос. Его лицо, взгляд, исходящая от него мощь мы чувствовали её кожей. Воздух вокруг буквально дрожал. Врак понял, что умрёт на месте, если не сдастся. И они сдались. Ты правильно заметила перед тем, как лишиться чувств. Война закончена. Всё было не зря, выдыхаю я. Ни одна жертва не была напрасной. Именно так, грустно улыбается Витания. Но мы имеем право горевать. Твоя мама была невероятной женщиной, великой королевой. Мы навеки будем обязаны её жертве. Чтить её память, как и память всех тех, кто нас покинул, чтобы наступил мир. Значит, мой отец жив? И Элар витание кивает. Твой отец справедливый правитель и хороший человек. Совещание с советом пяти и его собственным советом прошло очень удачно. Алия, то, что осталось от королевства эльфов и Алазория, королевства людей, объединились в одно. Алзория. Красивое название для нового мира не находишь? Я коротко улыбаюсь. Выходит, я приходила в себя несколько дней. Вы уже название придумать успели. Ты была без сознания ровно два дня. И, Тайлос, твой мужчина не отходил от твоей постели две ночи напролет. Но объявление конца войны не означает, что не останется несогласных. Молодой принц и Тайлос сейчас заняты тем, что гасят мелкие и крупные вспышки злобы со стороны людей, которых подстрекают на это... выжившие и избежавшие с поля боя сторонники церкви а те, что сдались, взяты под стражу им придётся хорошо постараться, чтобы заслужить доверие своего короля и свободу. Хорошо, киваю я. Совет пяти и большая часть эльфов вернутся в ущелье Надежды. С ними по городам Алзории отправятся посланники которые сообщат народу о мире. Монастыри воинов крови прекратят своё существование. С учётом того, что кровь наших рас смешалась, в планах королевства открыть что-то вроде школ, где одарённые смогут практиковать свою силу и получать знания о магии, о старых Альи и о Лазори, а затем служить своему народу во благо. Я остаюсь здесь в замке Как первый представитель эльфов в королевском совете, также создан особый отряд королевской стражи, во главе которой поставили мага Тайлоса. Сейчас туда входят маги крови, перешедшие на нашу сторону до сражения, и хорошо показавшие себя в бою, а также одарённые, что неплохо сражались. Тайлос сам их отбирал, а своей правой рукой назначил некоего Диониса. А в остальном, Алазар постепенно приходит в себя. Потребуется время, но в конце концов Алзория станет великим королевством, свободным от предрассудков и гонений. Я вспоминаю кодовую фразу Элара, которая сопровождала его сопротивление. Свободным быть, в мире со всеми жить. Хорошие слова, улыбается Витания. А теперь позволь мне взглянуть на то, как зажила твоя рана на груди. Видишь ли, твоему отцу не терпится навестить тебя. По телу разливается приятное тепло от ее слов. Я улыбаюсь и откидываю одеяло. Если честно, я чувствую себя вполне здоровой, хорошо отдохнувшей и сильной. А еще я чувствую себя свободной. От тяжести груза клятвы, которую дала себе в начале самостоятельного пути, изменившего не только мир, но и меня саму. После того, как Витания убирает с груди повязку с травами и заключает, что рана полностью затянулась, оставив после себя лишь тонкую полоску шрама, я одеваюсь для встречи с королём со своим отцом. Подхожу к окну в ожидании, чтобы посмотреть как обстоят дела с восстановлением ворот. Через минуту в покой входит король. Он выдыхает с облегчением при взгляде на меня и улыбается, протягивая руки. «Как же я счастлив видеть тебя в добром здравии, дитя!» Я направляюсь к нему, вкладываю свои руки в его и смущенно отвечаю. «Я тоже рада тому, что вы не пострадали, отец!» «Дочка!» Едва слышно произносит мужчина и заключает меня в объятия. А после отстранившись, говорит строго: "Не будь ты взрослой. Я запер бы тебя за непослушание на много-много месяцев. Нельзя так опрометчиво рисковать своей жизнью, Эания". Как оказалось, я рисковала ею не зря, говорю я в своё оправдание. Только это и спасает тебя от родительских назиданий. Мы улыбаемся друг другу, а вскоре проходим к креслу у камина и долго разговариваем. О непростом прошлом и радужном будущем, о маме и её сложном плане, который она сумела воплотить в жизнь, и о себе, своих мыслях, целях, привычках. Время до ужина проходит незаметно. Мы с отцом спускаемся в малую трапезную и застаём там Илару. Брат заключает меня в свои медвежьи объятия и передаёт благодарность от Туары. Женщина находится на попечении лучших лекарей и постепенно идёт на поправку. Принц навещает её, как только у него появляется свободное время. У меня мелькает мысль, что он, возможно, тоже испытывает к женщине какие-то чувства. С остальным его отрядом тоже всё хорошо. Позади скрипит дверь. Я разворачиваюсь на звук и забываю обо всём на свете, потому что наконец вижу Тайлоса. Одетый в цвета короны синий и чёрный, с волосами убранными в низкий хвост, он двигается ко мне стремительно и неминуемо, обнимает меня. Я закрываю глаза, вдыхая родной запах. Тает струняется, но лишь для того, чтобы нежно коснуться моих губ своими и после прошептать: Как же мне не хватало блеска твоих глаз, Ния. Спасибо, что спас мне жизнь. Я не мог по-другому. Я счастливо улыбаюсь. После ужина, когда солнце близится к закату, Тая берёт меня за руку и ведёт вниз по склону замка, спускающемуся к морю. Я не задаю вопросов, потому что хватает и того, что мы остались одни. Мы добираемся до песчаного берега, который лижут пенистые волны, когда от насыщенно-оранжевого диска солнца остается лишь краешек на темно-синем горизонте. Тай подводит меня к кромке воды, и некоторое время мы молча наслаждаемся видом, а затем мой маг негромко говорит. Когда Риизания загадочно, как умеют только эльфы, сказала мне, что я найду правду в долине Эльвос, я и представить не мог, что по пути туда обрету так много. Меня с детства мучили кошмары о семье. Я слышал в снах душераздирающие крики, но как ни старался, не мог вспомнить. Неосознанно, но я искал правду. не мог смириться со своей сутью, о которой мне твердили все вокруг. Я совершал много ужасных вещей или позволял им происходить. Тай разворачивается ко мне лицом, улыбается печально. Ты и Аня буквально сразу покорили моё сердце. Понял я это гораздо позже, конечно. но твоё презрение и почти нескрываемая ненависть к моему предназначению заставили меня задуматься ты твои принципы и убеждения вынуждали меня думать много и о многом лёгкий интерес к твоей личности перерос в уважение и восхищение ты показала мне свой мир вынудила узнать врага который по итогу и не был моим врагом Позже, когда ты сообщила, что должна выйти замуж за Элара, я решил, что судьба меня наказывает за все мои злодеяния. Я тоже отнимал у кого-то любовь, смысл жизни. Я пришёл к этой мысли, когда злился и на тебя, и на злосчастную судьбу. Но оказалось, что она знает своё дело. Впрочем, я боролся бы за тебя в любом случае. Ты подарила мне смысл. подарила мне самого себя, Эания. Я намерен заслуживать тебя и твою любовь всю свою оставшуюся жизнь. Именно поэтому я хочу тебя спросить здесь и сейчас. Станешь ли ты моей путеводной звездой, моим искуплением и любовью всей жизни? Позволишь ли ты сегодняшней луне обвенчать нас? Согласно эльфийской традиции. Я прерывисто выдыхаю. Сердце быстро-быстро стучит о рёбра. В нём бьёт ключом бесконечная любовь к этому мужчине. Не только он обрёл самого себя, повстречав меня, но и я обрела себя рядом с ним. Ты невероятный мужчина, Тай. Я стала восхищаться тобой ещё до того, как полюбила всем сердцем. И отвечая на твой вопрос, я хочу, чтобы нас обвенчала сегодняшняя луна, чтобы вместе и навсегда. Только так, нея улыбается он. Вместе и навсегда. Тайлос вынимает из кармана золотую ленту, и под моё немое изумление обвязывает наши запястья. Мы смотрим в глаза друг друга, пока свет луны, взошедшей на бархатном небе, подбирается к нашим фигурам, чтобы обвенчать. А когда это происходит, мы завершаем церемонию долгим и бесконечно нежным поцелуем. Между нами стояли тысячи преград, но любовь оказалась сильнее. Она их разрушила. На следующий день меня ожидает коронация, которую подготовил отец. Проход коридора до балкона, того самого, где я должна была оставаться, но не осталась, заполняют стражи, слуги и приближённые короны, среди которых находится и личный отряд принца с ним во главе, в том числе и Туара, измождённая, но живая и смущённая от того, что её поддерживает принц. Меня сопровождает мой маг, статный и красивый. Я вижу Витания недалеко от отца, совет пяти, которые дружно кивают в знак уважения. На запястьях эльфов повязаны ленты голубого оттенка, цвет скорби, означающий перерождение. Моё запястье тоже обвязано такой лентой. Мы с Тайем подходим к балкону, снизу доносится гул взволнованной толпы. Отец ободряюще мне улыбается. Торжественный момент, негромко замечает Мак. Когда ты из бесстрашной проводницы превратишься в настоящую принцессу? Я объединяю в себе два мира, отвечаю я. И готова стать примером для других. В конце концов, Я была рождена для этого. Тайлос улыбается и шепчет мне на ухо: "Горжусь тобой". Отец протягивает мне руку, я укладываю ладонь поверх его кулака. Мы разворачиваемся к балкону и выходим к народу, который приветствует нас воодушевлёнными криками. Несколько месяцев назад я и представить не могла подобного. Мечтала сбежать от войны и ответственности. Не хотела учиться и презирала человеческую кровь в себе. Теперь всё иначе. Я твёрдо знаю своё предназначение и готова ему следовать с теми, кому доверяю и люблю.